Русское общество в конце Ордынского периода. Долго просуществовав в составе азиатской державы, когда для выживания пришлось обзавестись новыми качествами, гибкостью, приспособляемостью, способностью к мимикрии, славянско-варяжско-византийская Русь очень сильно изменилась. С середины XIII до второй половины XV века страны с таким названием на условной географической карте не было. Но вот страна возродилась и обнаружилось, что, оторвавшись от Азии, обратно в Европу она возвращаться не хочет и не может. Выпадение из общеевропейского вектора государственной и социальной эволюции сказывалось на самых разных уровнях. Московия, как скоро станут называть Новую Русь иностранцы, будто повисла между Западом и Востоком, вобрав в себя родовые черты обеих цивилизаций. Ничего уникального в такой исторической судьбе, впрочем, нет. В сходном положении оказались Болгария, Валахия, Сербия и Греция, поглощенные Османской волной. Им будет суждено сделаться частью азиатского мира на еще более долгий срок. А бывшая столица Византии навсегда потеряет свой римско-греческий облик и превратится в символ Востока. Заглавная тема данного сочинения не предполагает подробного описания общественной жизни Руси, Но все же необходимо обозначить те изменения в структуре и внутреннем укладе русского социума, которые сыграли существенную роль в дальнейшей судьбе нашего государства. Прежде всего, следует сказать, что с XV века уже можно считать русскую нацию в целом сформировавшейся. Русские, они же великороссы, потомки той части русославян, которая оказалась сначала в зоне монгольской оккупации, а затем в положении ордынской колонии провинции если кому-то из слушателей не по душе неуклюжий термин «русославяне», можно выразиться еще более нескладно. Русские – потомки восточных и северных восточных славян. Остальные русославяне, если угодно западные и южные восточные славяне, попали под власть литовских государей и пошли иным путем, со временем разделившись на украинцев и белорусов. Процесс размежевания русославян происходил постепенно, так что совершенно невозможно сказать, начиная с какого момента протонация разветвилась. В конце XV и начале XVI века некоторые западнорусские земли перешли в состав московского государства, и их жители, по-видимому, безо всякого напряжения влились в состав великороссов. В речи русославян, живших в разных областях и исторически относившихся к разным племенам, наверняка и раньше существовали диалектальные особенности. Но в монгольские времена эти различия усугубились и, в конце концов, привели к образованию трех разных языков – русского, украинского и белорусского. Лингвистическое обособление, впрочем, завершится только в XVII веке, однако уже в середине XV великорусское общество по своей структуре сильно отличалось от малороссийского, и оба далеко ушли от древнерусской основы. Теперь в социальном смысле московское государство – Скоро это словосочетание станет синонимом русского государства. Представляло собой жесткую пирамиду, вершиной которой являлся один единственный человек, великий князь. В Древней Руси власть принадлежала всему княжескому роду, где великий князь считался старшим братом, первым среди равных. Отныне же его начинают именовать отцом, власть его приближается к абсолютной, он становится самодержцем. Это наследственный монарх, чьи поступки не ограничены ни единым для всех законом, ни каким-либо представительным органом и определяются лишь политической целесообразностью, инстинктом самосохранения до да собственной перехотью. Централизация власти, со временем развившаяся до уровня абсолютизма, с одной стороны, произошла под влиянием монгольской модели государственного управления, с другой стороны, эта трансформация была продиктована реалиями русской политической и экономической жизни. Лишь единовластие могло вывести страну из периода раздробленности и гражданских войн. В монгольскую эпоху совершенно изменились матримониальные обычаи русских князей. Во времена могущества Киева брачные союзы с другими европейскими династиями были для Руси обычным делом. Например, Ярослав Мудрый выдал всех своих дочерей за иноземных принцев. Позднее, в период раздробленности, когда привлекательность русских женихов и невест поблекла, и появилось дополнительное осложнение из-за разделения церквей, Рюриковичи стали жениться между собой, либо родиться с ближайшими соседями, восточные князья с половецкими ханами, западные с польскими и венгерскими монархами. Когда же Восточная Русь стала монгольской провинцией, самой выгодной партией для князя считался брак с ордынской царевной, что означало повышение статуса, давало защиту от соперников, и помогала обзавестись покровителями в ханской ставке. Часто роднились с литовскими князьями, многие из которых были, собственно, такими же русскими покрови. Но поскольку политический масштаб каждого русского князя очень сузился, самым распространенным явлением были браки с непосредственными соседями. В удельный период, когда для правителя важнее всего было сохранить внутреннее единство своего небольшого государства, Великие князья охотно вступали в семейные союзы с собственными вассалами, удельными князьями и даже боярами, от поддержки которых всецело зависели. Редкий случай экспортного брака – уже поминавшееся замужество княжны Анны, дочери Василия Темного, с греческим царевичем и будущим императором Иоанном Палеологом. Однако в этой свадьбе престижности было больше, чем выгоды, поскольку Византия давно уже ослабела и обеднела – а Москва слыла сильной и богатой. Впрочем, зажиточность московских государей была весьма относительна. Очевидно, они казались богатеями по сравнению с другими князьями. За время оккупации и несвободы Русь и ее правители сильно обнищали. Составить представление о размерах личного имущества великих князей можно по их завещаниям, в которых перечислено все, хоть сколько-то ценное, вплоть до одежды. Например, знаменитый скопидомством Иван Калита Оставил после себя двенадцать золотых цепей, девять дорогих поясов, девять золотых сосудов, десять серебряных блюд, четыре чума и чумка, кубки-бокалы, и какую-то специально названную коробочку, вероятно, шкатулку. Вот и все сокровища. Его обедневший сын Иван владел уже только пятью цепями, четырьмя поясами да всякой мелкой чепухой, среди которой упоминается даже стакан цареградский. Великого князя окружала высшая аристократия, бояре. Это были старшие сановники, входившие в Думу, ближний совет при монархии. Все бояре являлись крупными землевладельцами, а некоторым принадлежали целые волости и города. Знатнейшие из бояр носили княжеский титул, который, однако, больше не означал владетельного статуса. Эти служилые князья по своему происхождению делились на три группы. Бывшие удельные рюриковичи, переехавшие из литовских краев Гедиминовичи и Чингизиды из числа татарских царевичей, поступивших на московскую службу. Нетитулованные бояре были потомками старших дружинников, татарских мурс и знатных мужей, перебравшихся в Москву из других областей. Боярское сословие по-прежнему обладало огромным влиянием, хоть уже и не таким, как в предшествующий период, когда московский государь всецело зависел от поддержки аристократии. С середины XV века монархическая власть начинает тяготиться чрезмерной мощью боярства и его анахроничными для центрального государства привилегиями, например, правом свободного перехода к другому сюзерену. К тому же у главнейших бояр, они назывались большими, имелись собственные вооруженные отряды, иногда значительные. Во время войны они вливались в княжеское войско, но в случае междоусобицы или мятежа могли стать угрозой для государства. Проблема слишком сильной аристократии будет еще долго беспокоить русских самодержцев. Окончательно ее решит сто с лишним лет спустя Иван Грозный, прибегнув к крайним мерам. В 15-м столетии на Руси возникает и начинает укрепляться новое сословие, которому было суждено заменить боярство в качестве костяка и опоры российского государства – дворяне. Сам термин в это время еще мало употребляется, и я использую его для простоты. Дворянство складывалось из нескольких социальных групп. Во-первых, из младшей великокняжеской дружины, гридней. Во-вторых, из великокняжеских слуг, находившихся в подчинении у главного управителя. Он назывался дворским. Возможно, отсюда и пошло название дворяне. В-третьих, из боярских детей, обедневших отпрысков боярских родов. Кроме того, в новое сословие попадали старшие слуги татарских царевичей, а также простые получавшие награду за заслуги. Дворяне занимали средние и мелкие должности в гражданской администрации, а в войске выполняли офицерские функции, не поднимаясь до генеральских постов, предназначенных для боярства. Великий князь наделял дворян поместьями, землями, которые давались только на время службы. А кроме того, сажал на кормление позволял кормиться за счет занимаемой должности. Взгляд на рабочее место как на источник личного дохода у российских государственных служителей окажется очень прочным, переживет смену всех формаций и, в общем, сохранится вплоть до нынешнего дня. Для самодержавия дворяне, конечно, были удобнее и надежнее боярства. Они целиком зависели от государственной службы, не помышляли о вольностях и знали, что могут возвыситься только за счет своего рвения и преданности монарху. Со временем разница между боярами и дворянами начнет стираться, а затем потомки боярских фамилий растворятся среди дворянства, но это произойдет еще очень нескоро. К этой же эпохе относится значительное разрастание еще одного привилегированного сословия – духовенства. Священники и монахи на Руси, конечно, существовали и раньше, однако их было мало, и они не играли такой важной роли в общественной жизни. Верхушка православной церкви во главе с митрополитом обрела огромное политическое влияние, однако не была самостоятельной. Церковь стала такой могущественной, потому что вошла в тесный союз с государством. Это принесло ей богатство и власть, но в то же время поставило ее в подчиненное положение по отношению к монарху. У церкви до какой-то степени сохранялась независимость от великих князей лишь до тех пор, пока митрополитов назначал или утверждал Константинополь. Правда, русские митрополиты и тогда, следуя византийской традиции, редко вступали в конфликт с государями, ведь константинопольские патриархи тоже стремились во всем помогать базилевсам. После того, как русские сами стали выбирать главу своей церкви, в митрополита мог попасть только кандидат, одобренный великим князем, либо попросту им же выдвинутой. Времена, когда митрополит выступал в качестве третейского судьи в споре между земными владыками, ушли в прошлое. Численность духовенства стала быстро расти благодаря повсеместному монастырскому строительству. О культурном и экономическом значении этого явления я уже рассказывал. Однако само увеличение количества монахов еще не вело к формированию устойчивого сословия, ведь иноки не заводили семей и не давали потомства. Но кроме монастырей по всей Руси, вследствие общего подъема религиозности, возводились церкви и возникали новые приходы. Представители белого духовенства были заинтересованы в том, чтобы их сыновья тоже надевали рясы. Если поповский сын не шел по стопам отца, он лишался привилегий духовного звания и превращался из митрополичьего человека в княжьего человека, то есть попадал в подотное состояние. Так множилась и разрасталась прослойка, выполнявшая очень важную общественную функцию. Неверно было бы назвать духовенство самым грамотным сословием позднесредневековой Руси. Фактически это было единственное грамотное сословие. Уровень книжности катастрофически упал. Люди недуховного звания, как правило, не умели ни читать, ни писать. Только в Новгороде, меньше пострадавшим от завоевания, сохранялись остатки бытовой грамотности. Сомнительно даже, умели ли писать великие князья. Дмитрий Донской, как мы помним, книгам не учен биаши Про Василия Темного в летописи тоже сказано, что он и в зрячую свою пору не был ни книжен, ни грамотен. Священные книги читали только люди церковные. Хроники и жития писали только монахи. Литературы светской почти не было, если не считать таковой военной полуповести и полулетописи вроде «Сказания о Мамаевом побоище» или «Сказания о прихожении Тахтамыша царя». Любовных баллад монахи не писали и сказок не сочиняли. Боярская аристократия, дворянство, которое, повторю, еще так не называлось, и духовенство, разумеется, составляли лишь крошечный процент народа. Все остальные жители Руси были тяглыми людьми, то есть исполняли податные обязанности.